Рождение еврейской интеллигенции. Одно из самых фальшивых утверждений в книге Солженицына про то, что в отношении образования почти магическое изменение произошло с 1874 года. После издания нового воинского устава, предоставляющего льготы по службе лицам с образованием, То есть получается примерно так – евреи кинулись получать образование, желая от срочки внесения военной службы и ее облегчения. Почему-то почтенный мэтр цитирует и Марка Алданова, который свидетельствует – евреи могли получать теперь офицерские чины, нередко получали и дворянское звание. Отметим, у евреев, по крайней мере у некоторых, в 1870-е годы изменилось и отношение к военной службе? Как интересно! И уж, конечно, никак это не сводится к желанию получить отсрочку. Но главное, так ли уж тесно связаны между собой закон 1874 года и массовый приток евреев в гимназии и университеты. Момент такого массового притока обязательно наступает в каждой стране, где живут евреи и где происходит их эмансипация. В XVIII веке национально озабоченные французские отцы и езуиты исторически вопили. Евреи вытесняют христиан. Евреи расхватывают все стипендии и премии. В Германии середины XIX века теоретики национального возрождения грустно качали головами: "Евреи это наше счастье. Германия стоит на грани иностранного порабощения". Во всех этих случаях евреи, стремясь к образованию, немало не спасались от воинской службы. Просто наступил момент, когда изменение условий жизни и пропаганда достигали своего. Началась эмансипация. Цель европейских правительств оказывалась достигнута. уже не для единиц, для множества евреев становится ценным не традиционное религиозное образование, а светское, идущее от гольф. Ещё деды и даже отцы отвергали его, боясь отступиться от религиозных и традиционных основ. Но пришли другие времена, и новое поколение хочет учиться так же сильно, как предки, так же, как они считают образование неотторжимым от любого социального успеха. Но учиться хотят уже совершенно другому. Вот и в России в 1870-е годы стало взрослым поколение евреев, жившие уже в новых условиях. Конечно, смена поколений дело долгое и трудное, но ведь на рубеже 1850-х-60-х годов условия жизни евреев изменились очень круто, даже круче, чем условия жизни крестьянства. Жизнь еврейского парня, родившегося в 1830-х или 40-х годах, мало отличалась от жизни его отца, родившегося в 1810 или 800 или даже прадеда, помнившего приезд Екатерины II в Шклов. А вот парень, родившийся в 1845 или тем более в 1850 году, уже не мог угодить в контанисты. Подростком он видел, как в России происходят и обсуждаются с старшими разнообразные реформы, а юноши получили возможности, которых не было ни только у его отца, но и у брата. Если брат старше его лет на 10 и даже на 5. Это изменение результат работы правительства и его добровольных агентов, образованных русских людей. Известно, что знаменитый хирург и врач Пирогов, став попечителем новороссийского учебного округа, старался убедить евреев в пользе учений. То же самое делали многие русские врачи, преподаватели и просветители. Ещё в начале 1860-х годов евреи вовсе не рвались войти в русскую культуру. Среди кое-известных более позднее время судебный деятель Тейтель вспоминает, как в Мозыре директор Мозырской гимназии часто обращался к евреям, указывая на пользу образования и на желание правительства видеть в гимназиях побольше евреев. К сожалению, евреи не шли на встречу этому желанию. Евреи, правда, долго не шли на встречу этому желанию, но постепенно созревал плод усилий множества русских людей и правительства Российской империи. До половины XIX века даже образованные евреи за редкими исключениями не знали русского языка и литературы. Прекрасно владейв тоже в то же время немецким языком. Образованные евреи могли знать Шиллера и уж, конечно, Гейне, но вполне могли вообще не знать Лермонтова и еле слышать о существовании Пушкина. До Крымской войны в еврейской среде считалось, что уж если и изучать литературу и культуру крестьян, то престижно знать немецкий язык и культуру. После Крымской войны еврейское правительство шло под мощнейшим влиянием русской культуры. Русские веяния ворвались в еврейскую среду в 60-х годах XIX века. До этого евреи не жили, а проживали в России. Еще в 1863 году евреев в гимназиях было по своей процентной норме 3% учеников и всех евреев, подданных Российской империи. В конце 1860-х годов началось движение. Во всех гимназиях и прогимназиях страны 1870 по 80 год процент евреев в возраст вдвой достиг 12% учащихся в Одесском учебном округе достиг 32% а по отдельным учебным заведениям зашкалил за 75%. В 1881 году в университетах стало около 9% студентов евреев, к 1887 году уже 13,5%. На медицинском факультете в Харькове их стало 42%, в Одесском 31%, а на юридическом в Одессе 41%. При этом евреи учились очень охотно и очень часто забирали себе большую часть наград и стипендий. Кроль отмечал, что у молодых евреев, в том числе и у девушек, стремление к образованию носило буквально религиозный характер. А что? Очень верно подмечено. И именно что религиозный Интересно, что деятели первого поколения русско-еврейской интеллигенции родились почти в соседние годы, между 1860 и 66 годами. Дубнов, Кроль, Грузенберг, Гинзбург И другие именно родившихся в те же самые годы: Гоц, Бершуни, Акселерот и Деч, чуть раньше, в конце 1850-х годов. Это верхушка интеллигенции, те, кому суждено стать знаменитыми, богатыми, определять интеллектуальную жизнь российского еврейства и всей Российской империи. Но вот как пишет о своём отце известный русский поэт и писатель Самуил Маршак: "Детство и юность, он провёл над страницами древнееврейских духовных книг" Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он к великому их разочарованию прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводишко. Решиться на такой шаг было нелегко. Книжная премудрость считалась в его среде почтенным делом, а в ремесленниках видели как бы людей не с шикасткой. Много тяжких испытаний и горьких неудач выпало на долю отца, прежде чем он владел мастерством и добился доступа на более солидный завод. И, однако, даже в эти трудные годы он находил время для того, чтобы за поем читать Добролюбова и Писарева, усваивать по самоучителю немецкий язык и ощупью разбираться в текстах и чертежах иностранной технической литературы. В результате по специальности химик-практик он не получил ни среднего, ни высшего образования. Но читал Гумбольта и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим мастером и владел такими-то особенными секретами в области мыловарения и очистки растительных масел. Мама Самуила Маршака, покинув строгую патриархальную семью в Витебске, впервые попала в столицу. В кругу молодых людей, друзей брата ходила с ними в театр. Слушала страстные студенческие споры о политике, морали, о женском равноправии, зачитывала Стургеневым, Гончаровым, Диккенсом. Называя вещи своими именами, парень с зубами выгрыз возможность бежать из местечка и построил себе не такой уж плохой жизнь в корыной России среди гой. А девушка тоже при первой возможности вырвалась из местечка и пусть себе штетел живёт во времена пророков, давит клопов, пасёт коз и розг вбивает толмуд взад не сумевших убежать. Но будущая мама Самуила Маршака не хотела иметь с этим маразмом ничего общего, вышла замуж не за толмудиста, а за техника на заводе. Ей не хотелось ни козы, ни розг, а вот читать в подлинники Пушкина и быть женой специалиста хотелось. В описаниях Самуила Яковлевича звучит нотка обиды за отца, не получившего путного образования, за рано постаревшую мать, всю себя отдавшую семье. На мой взгляд, в этих оценках сказываются мнения, о которых не отказались бы и сами, что ни на есть средневековые толмодисты. Самуил Яковлевич последовательно считает образование и умственную работу самым достойным, самым благородным занятием для человека. И сам он реализовал именно такую возможность и для отца считал её самой желанной. Яков Маршак первое поколение сделал меньше, чем мог бы при других стартовых условиях, и сыну за него больно и грустно. Справедливо ли Яков Маршак прожил независимую материальную жизнь, в которой было чтение в подлиннике Гумбольта и Гоголя, и вырастил пятерых сыновей, один из которых стал знаменитым русским писателем. Не уверен, что обиды за отца в такой ситуации – чувство чисто еврейское. Но, скажем, англосаксы или французы вовсе и не считают, что мастер на заводе – худшая судьба, нежели ученый или писатель. А вот евреи так считают. Талмудисты, от которых сбежал Яков Маршак и его семья – считали, что книжная премудрость есть почтенное дело, а ремесленник их видели как бы людей низшей касты. Остаётся добавить, что старший брат Самуила Яковлевича родился в 1885 году. Значит, родители маршака встретились где-то в конце 1870-х или в начале 80-х годов. Судя по упоминанию брата матери других евреев этого поколения, не одни они были такие. Слиосберг Крой, люди вошедшие в историю во многом делавшие историю. Но за ними и вокруг них стояла толпа, толще. Десятки тысяч менее блестящих, но необходимых в обществе людей, еврейских интеллигентов первого поколения.